Глава шестая Каспула Исправлена Капсула Времени Ты во мне ошибаешься, я пустышка. С этим открывающим гамбитом я вхожу в квартиру Егора. Весь день мучилась, но не породила никаких интересных идей. Я ни на что не способна. Это потому, что ты проголодалась. Еду привезут минут через десять. Я серьезно. «Я тоже». «У меня есть идея, но маленькие, не оригинальные. Очередной конкурс красоты для новорожденных грандиозной идеи не назовешь, как и дебаты клуба девственниц, как и парад выдающихся мужчин, как и службу поддержки молодым мамам. Все это уже было и не раз. Новых тем нет, надо изловчиться, увидеть старую тему под необычным углом. Но у меня не получается». В голове крутятся совершенно нереальные мысли о заметках о барвашке и о моей журналистской карьере. Чувствую себя мошенницей, притворяющейся экспертом. Разоблачение будет горьким. Егора разочаровать не хочется, ведь он верит в меня, как никто другой. Даже тетя. И та всегда активно проповедовала «выше головы не прыгнешь». Только сейчас изменила мнение, потому что нашлись же атлеты, прыгнули выше головы и не раз а Егор разбудил во мне детские мечты и теперь ждет чего-то грандиозного, а я и на не тяну. Обиделась? Егор стоит рядом у окна, глядя на вечерний город. Нет, не обиделась, просто размышляю. Так вот откуда этот странный шум, будто шестеренки крутятся. Будь осторожней, опасно так активно думать. Я смотрю на размытый желтыми огнями проспект, а Егор на меня его попытки поднять мне настроение не срабатывают. «Какой рекорд мира в прыжках в высоту?» спрашиваю. «Ну вот». Усмехнувшись, Егор отходит от меня и зажигает свет на кухне. «Я надеялся, что ты думаешь обо мне или хотя бы о журнале. А ты?» «Не помню точно. Что-то около двух с половиной метров. Мужики прыгнули выше собственной головы. Это точно». Он опять угадал мои мысли. «А женщины?» Поняв, что меня не сдвинуть с этой темы, Егор достает телефон. Тоже выше головы. Показывает страничку в сети. Квартира Егора — высший пилотаж пентхаусов. Кирпичная стена и та имеется. Дом блочный, поэтому кирпичи декоративные. Чистенькие, красные. Свежая облицовка. Чувствую себя такой же подделкой, как эти кирпичи. Фантазеркой без фантазии. Страшилку могу придумать. Помню идею для конкурсов и стенгазет, а журналом тупик. Егору ничего объяснять не надо, он видит, как меня корежит в творческом кризисе. Положив широкую ладонь на подоконник, он склоняется ко мне, отрезая от внешнего мира. — Не накручивай себя, Аль. Обещаю, ты найдешь свою идею и ни с чем ее не спутаешь. — Не мою идею, а ту, которая подойдет тебе. — Ну да, пусть так. Егор рассеянно улыбается. — У тебя будет много идей но ты сразу поймешь, когда найдешь лучшую. И я тоже замечу, это будет очевидно. Когда ты одержима идеей, у тебя трясутся руки. Ты глотаешь слова, прикусываешь язык от спешки, но при этом рассказываешь так, что тебе безоговорочно верят, последнюю рубашку отдашь за твои выдумки. Егор Валерьевич Воронцов. Из нас двоих фантазер «не я, а вы». «Неправда. Только не говори, что не помнишь, какая это на самом деле». «Ну, да, может, я и забыла, потому что старалась забыть». Заметив мое смятение, Егор касается моей руки. «Я помогу вспомнить», — обещает. Отвернувшись, я раскрываю на столе листы со списками тем. Во время ужина обсуждаю с Егором возможные варианты, но энтузиазма на его лице не замечаю. Да и сама не горю интересом. Ужин, кстати, отличный, хотя и слишком обильный. Не желая разбираться с правилами моей диеты, Егор скупил половину меню китайского ресторана. Я тут подумала, может, мне уехать домой? Вдруг мне там будет легче думаться, а то сижу у тебя на шее и ничего полезного не произвожу. Вздыхаю, комкая бумаги. Отодвинув тарелку, Егор вытирает руки салфеткой. Трет долго, тщательно, потом проводит ладонью по шее. Значит, волнуется или злится? или проверяет, где именно я расселась у него на шее. Ты согласилась подобрать мне стиль одежды? Разве что-то изменилось за последние несколько часов? Собранный, напряженный, он резко отодвигает стул и берет меня за руку. «Пойдем. Это займет несколько дней. У меня куча трепья. Он тащит меня за собой в гардеробную. Место, о котором мечтают миллионы женщин. Вход через раздвинутые двери, вход через раздвижные двери». Внутри достаточно места, чтобы танцевать. Идеальный порядок, обувь на полках, костюмы рядами, рубашки и галстуки рассортированы по цвету. У гардеробной необжитый, нетронутый вид, и только справа в углу заметно присутствие хозяина. Футболки и джинсы, и ящик с носками зияет открытой пастью. Одна пара на полу застряла под дверью. Егор пинает ее ногой, отбрасывая в сторону. «Давай, говори, что мне надо». Он не на шутку раздражен, то ли моим намерением уехать, то ли необходимостью проводить экскурсию по шмоткам. «Доставай свою параферналию цветовой круг или что еще. Будем разбираться, что мне надо». Егору тошно от мысли, что придется копаться в тряпках и обсуждать их. Он уговаривает себя не злиться, но получается плохо. «Зачем он это делает?» «Удерживает меня» дает странные задания, с главным из которых я пока не справилась, да и второе тоже провалю, потому что смотрю на Егора предвзято, не хочу менять его стиль и вмешиваться в то, какой он, ему идет быть растрепанным снаружи и невероятным внутри. Когда он разговаривал с подчиненными, привлекал внимание не из-за джинсов и вечно торчащего воротничка, а из-за харизмы, уверенности в себе и ауры порядочности, Такое сочетание редко встретишь, и из-за интеллекта самого сильного афродезиака в мире. В костюме Егор выглядит отлично, в этом сомнений нет, но это не его стиль. Именно контраст внешнего и внутреннего делает его уникальным. Провожу ладонью по костюмам, считаю ботинки. У Егора замечательная коллекция. Он старается не вздыхать слишком громко, но восторга явно не испытывает. Морально готовятся к долгим и мучительным разборкам гардероба. Все-то ты знаешь про работу стилистов, говорю, прищурившись. И гардеробная у тебя роскошная, и порядок в вещах, и рассортировано все идеально. Ко мне приходит уборщица. Уборщица с дипломом стилиста? Эту одежду покупал не ты, ее подобрал профессионал. И гардеробную тоже не ты придумал. Егор резко вздыхает, почти с хрипом. Отец кого-то присылал. Это было давно, я не помню. Не так уж и давно. Вот этот костюм из осенней коллекции. Скрипнув зубами, он отворачивается. Да, приходили какие-то люди. Что-то покупали для меня. Можешь все выбросить и начать сначала. Раздраженно поводит плечом. Зачем ему моя помощь, если на него работают профессионалы? Подойдя ближе, я присматриваюсь к Егору. Определенно, Мне нравятся крупные черты лица, в них честность и откровение. Сотни оттенков эмоций, хотя и негативных сейчас. Провожу ладонями по его плечам, и он вздрагивает. Жаль, что он напряжен. Как сделать так, чтобы он мне поверил? Не надо менять стиль, ему идет быть самим собой. Если коснуться его лица, погладить кончиками пальцев, то напряжение рассеется, утечет в мою ладонь. Егор странно на меня влияет, раскачивает что-то внутри, заставляет желать ему добра от души. Касаюсь ладонью его щеки, ощущая приятное сочетание теплой кожи и вечерней щетины. Провожу кончиками пальцев по подбородку, поправляя вечно торчащий воротничок и, оттолкнув меня, Егор выходит из гардеробной, по пути чуть не снеся дверь. Он решил что я пытаюсь его соблазнить. Давно я так не краснела, а ведь убедила себя, что Егор испытывает ко мне хотя бы симпатию, но ошиблась, это очевидно. Он оттолкнул меня так резко и с таким ужасом на лице, что не обманешься. А ведь я хотела всего лишь... Я хотела к нему прикоснуться. — Прости, я это... Воротничок поправила мямлю, сжавшись от неловкости. Я совершенно не понимаю мотивы Егора и его поступки, поэтому пытаюсь выкрутиться и извиниться одновременно, но не знаю, что сказать. Даже в полутьме спальни очевидна его борьба с собой. Наклоняется ко мне, смотрит близоруким взглядом, или нет, зрение у него нормальное, растерянным взглядом, вот каким, словно собирается меня поцеловать кладет ладонь на мое плечо, собирает в кулак материю платья и встряхивает меня с неожиданной силой, словно приводя в сознание. От удивления я открываю рот, и его взгляд спускается к моим губам. Он снова встряхивает меня, потом резко отстраняется, будто нас, подростков, застали родители. «Не надо поправлять воротничок». «Так, я видел, знаю. Ты хорошо поправляешь воротнички» галстуки и рубашки тоже. Скрижещет. Лицо перекошено, взгляд недобрый. Разжав пальцы, он отпускает меня и смотрит на руку, словно ищет на ней грязь. Не надо со мной, как с ним. Выдыхает с усилием. Осознание ударяет в лицо взрывной волной. Никита. Я начисто про него забыла, Раньше думала только о нем, а как началась эпопея с журналом, королевы стерлись из памяти, а Егор, свидетель моей влюбленности, не забыл, как всего три дня назад я поправляла рубашку и галстук Никиты перед встречей с мэром. Старалась, как заботливая жена, а Егор стоял рядом и смотрел. И осуждал. Он терпеть не может Никиту, бесится, даже если упомянуть имя. И вот я повторила те же движения на нем, поправила воротничок, провела ладонью по плечам, коснулась шеи. Три дня спустя. Боюсь представить, что Егор обо мне думает и какие корыстные мотивы заподозрил. — Скажи, Аль, что ты в нем нашла? — Скалится. — Я спрашиваю о королеве, но ты и сама догадалась. Вижу по твоему лицу, ты сразу о нем подумала ты правда из-за него приехала на вечер встречи? Я не хочу о нем говорить. Ответь, Аль. Да, из-за него. Все эти годы о нем вспоминала. Пять лет? Да. Почему? Что ты в нем нашла? Я могла солгать, что случившееся с Никитой ничего не значило и что вечер встречи был ординарным незначительным событием в моей жизни. Возможно, тогда мы с Егором продолжили бы то, что началось в полутьме его спальни. Но подобная ложь однажды всплывет между нами, разверзнется, как трещина в фундаменте дома, разрушая все построенное. Я не стану врать, не Егору. Мои чувства к Никите изменились, но это случилось недавно. И как бы я ни стыдилась своей прошлой слепоты, я не позволю себя осуждать. Никому, даже Егору. Мне не нравится его тяжелый взгляд и то, как ощутимо от него повеяло холодом. В школьные годы Никита мне нравился, но сейчас он разительно изменился. Говорю ровным тоном, оправдываться не стану. «Нет!» — кричит Егор, потом добавляю чуть мягче. «Нет, он не изменился, он всегда был таким». — Раньше я этого не замечала. — Он звонил тебе после благотворительного вечера? — Да, звонил, но мы не разговаривали. Никита звонил несколько раз, и я заблокировала его номер. — Что тебя связывает с родителями Королева? — Ничего особенного. Надеюсь, ты и прошлого стилиста допрашивал с такой же дотошностью. Егор несправедлив. Он допрашивает, осуждает меня... Мы вступаем в словесную дуэль, сражаемся словами, и с каждой фразой из наших отношений утекает тепло. Между нами глыба осуждения и предвзятости, и Егор не может с ней справиться. Вздохнув, я пытаюсь вернуть разговор в прошлое русло. Если повезет, то смогу отвлечь Егора, и он снова станет таким, как несколько минут назад, до того момента, когда между нами встрял Никита». Насчет твоего стиля. Протягивая руку и улыбаюсь, спрашивая разрешения. Егор молчит, и я рискую, касаюсь его и снова поднимаю воротничок. Готово. Улыбаюсь. Егор не реагирует. В темных глазах отблески света в гардеробной. Вечерние тени хранят тайны его мыслей. Мы стоим лицом к лицу и молчим. Что, готово? С трудом спрашиваю долгую минуту спустя твой стиль. Ты ничего не сделала. И другим не позволю. Для официальных встреч у тебя есть полный набор костюмов, а для каждого дня твой стиль подходит как ничто другое. Особенно задранный воротничок. Издеваешься? Нет, клянусь, мне очень нравится. Егор колеблется, но недолго. Выходит на кухню и шарит между тарелками в поисках ключей. «Я отвезу тебя домой». Говорит решительно. Призрак Никиты быстро и необратимо разрушил накопленную между нами близость. Я бы предпочла вызвать такси. Я бы предпочел не волноваться, живота или нет. Он выиграл в нашем споре, но с его сегодняшней манерой вождения безопаснее было бы ехать на такси. Егор срезает повороты, словно приобрел иммунитет от встречных машин, а бетонная ограда на самом деле сделана из воздуха. Подъехав к моему дому на полной скорости, он останавливается в нескольких сантиметров от крыльца. В лифте спрашивает. «Ты действительно хочешь уехать домой?» «Думаю, так будет лучше. Когда вернусь к нормальной жизни и перестану мучить свое воображение, может, что-нибудь придумаю». Егор кладет ладонь на панель лифта, надавливает. Кажется, нажимает на все кнопки сразу. Делает это бессознательно, слишком погруженный в размышления. «Останься еще на несколько дней», вздыхает. Слова даются ему с трудом. Егор всегда знал о моих чувствах к Никите, но это не стояло между нами до сегодняшнего ужина. Или стояло, но я не замечала. «Пожалуйста, Аль, не сдавайся так сразу. Мы же договорились. Лицом к лицу легче общаться, чем по телефону. Если через пару дней ничего не выйдет, я тебя отпущу». «Отпустишь?» Егор скалится от иронии в моем голосе. «В смысле, уедешь?» — проводит ладонью по лицу, пытаясь стереть усталость и мысли, грызущие изнутри. «Не обращай на меня внимания, я просто устал. На работе полно заморочек, поэтому я дергаюсь. К завтрашнему дню буду в норме». Завтрашний день наступил, а настроение Егора в норму не вернулось. Проходя мимо моего кабинета, он не замедлил шаг, только бросил через плечо. «Если нужен, звони!» И исчез. Угрюмость ему не к лицу, и хочется растормошить его, вернуть мальчишескую улыбку. В полдень я зашла в его кабинет, крохотный, треть моего, как будто Егор и не начальник вовсе. В нем копия кресла гоночного автомобиля, стол с компьютером и больше ничего, даже нет стула для посетителей. Среди нормальных кабинетов затесалась коморка, и именно сыну большого босса приспичило ее занять. Егора на месте нет, и, проходя через приемную, я замечаю его в толпе сотрудников, спрятавшись за колонну шпионию, любуюсь на произведенный им фурор. Его слушают с восторгом, следят за каждым словом. Одна дама откусила бутерброд, а проживать забыла, так и стоит с полным ртом и кусочком зелени, свисающим с губы. «Мы называем это эффектом Воронцовых», — шепчет Нина, без труда нашедшая мое убежище. «У них дар внушения. Егор Валерьевич начал работать здесь еще школьником, но он и тогда был рассудительнее многих взрослых сотрудников и умел добиться своего. Видела бы Нина, как ее рассудительный начальник гнал по городу вчера вечером. Похоже, я на него плохо влияю». Так и тянулся, не трудовой день фантазерки Али Гончаровой, отчаянно пытающейся придумать что-то такое, чтобы Егор поразился и перестал на меня дуться, чтобы с перчинкой, с размахом, чтобы «ух» и в точку. К сожалению, да «ух» мне далеко, как и до Олимпиады по грамматике. После обеда мне звонят с незнакомого номера — Хотя я подозреваю, что это Никита, но отвечаю, желая разобраться с ним раз и навсегда. Однако звонит его отец. «Добрый день, Аля. Говорят, вы остались в городе?» Никогда не считала себя достойной внимания городской элиты, но, оказывается, за мной следят и меня обсуждают. «Аля, не пугайтесь. Я узнал об этом совершенно случайно, но очень рад, что вы не уехали». «Ник пытался с вами связаться, но вы наверняка заняты». «Это не вопрос. Королев старший знает, что я избегаю его сына, но предпочитает вежливость правде». Откашлившись, он продолжает, его голос вкрадчивый и мягкий. «Я не люблю вмешиваться в чужие дела, но до нас дошли слухи, что вы общаетесь с сыном Валерия Воронцова». «Ник воспринял эту новость не очень хорошо. Он улетел в командировку на неделю, а я решил позвонить вам» чтобы дать добрый совет. Будьте осторожны, не принимайте поспешных решений. Егор очень настойчивый парень, себе на уме. Он вас растопчет. Я не шучу, Аля. Не знаю, какие отношения вас связывают, но если Егору что-то нужно, то он переедет вас как танк. Я знаю, что вы цените свободу, иначе сразу бы ухватились за Ника, поэтому и предупреждаю. Ник не подарок, но после вашей встречи он изменился, вы очень на него повлияли, а Егор под вас не прогнется, не питайте иллюзий. Подумайте над моими словами. Если решите и дальше оставаться в городе, позвоните мне или Нику. Вы можете уже сейчас открыть собственный салон в центре города, если хотите». А вот и очередное деловое предложение от Королева-старшего. Возможно ли, что женить бы Никиты на Изабелле не такое уж и решенное дело, как думает Егор? Я благодарю Королева за звонок, не спорю и ничего не обещаю. Попрощавшись, долго сижу и думаю о его словах. Егор растопчет меня, переедет, как танк. Это несправедливые, злые слова, но я слышу в них отголоски правды и ежусь от внезапного холода. Когда Егору что-то нужно, он не сдается, я стала тому свидетелем, а когда ему что-то не нравится, он осуждает. Ох, как сильно он осуждает! Внезапно я ощущаю себя уязвимой под напором чужих взглядов и планов. Хочу как раньше, забиться в дальний угол актового зала, невидимое и никому не неинтересное, но уже поздно, что-то распахнулось внутри, и мне не спрятаться» не защититься. Егор появляется в пять вечера, когда я уже перестала ждать. Небрежно кивнув, он заходит в кабинет. «Извини, Аль, выдался трудный день. Показывай, что ты надумала». Он садится к столу, но как можно дальше от меня. Слушает, листает распечатки, делает заметки на полях. Но то и дело отвлекается. Я замолкаю, и он не сразу замечает, что в кабинете тишина. «Если хоть одна из идей нравится, могу развить ее дальше». «Не выдерживаю я». Кивнув, он какое-то время крутит карандашом между пальцами. Потом сжимает его в кулак яростно, до треска, и спрашивает. «Завтра с ним пойдешь?» На то, чтобы понять, о чем он, уходит не менее минуты. «Егор, ты нанял меня, а теперь вообще не слушаешь?» Злюсь. «Я все слышал и подумал о твоих идеях». Ты завтра пойдешь с Королёвым? Куда? У меня нет никаких планов на завтра, кроме работы. Я решил, что раз ты осталась в городе, то пойдешь скрывать капсулу времени. Меня уже достали звонками и напоминаниями. А я и забыла о капсуле времени, закопанной в школьном дворе. На вечере встречи я слишком увлеклась Никитой, да и разговор о капсуле не имел ко мне отношения. Я собиралась уехать. Поэтому велела выбросить мой конверт, не открывая и не присылая мне. И так знаю, что там, и видеть не хочу. Смутно припоминаю, что одноклассники договорились на завтра. Чем еще заняться в субботу, как не копанием в грязи, а потом смущенно читать детские писульки перед бывшими одноклассниками, теперь чужими людьми. В конце первого класса мы написали или нарисовали кто на что горазд, кем хотим стать. И чего достичь, когда вырастем? Заклеив конверты, сложили их в герметичный ящик и закопали в специально отведенном месте. Обычно капсулу вскрывают через десять лет после окончания школы, но некоторые выкапывают раньше. Как-то неуютно знать, что твоя детская мечта закопана в школьном дворе, где, в принципе, ее может достать любой желающий и узнать, насколько ты не соответствуешь своим ожиданиям. «Да и кто знает, где мы будем еще через пять лет?» «Вот и наш класс решил, что пятнадцать лет после закапывания — это достаточный срок. Большинство уже определились с карьерой и хотят забрать детские откровения себе. А мне все равно. Пусть выкапывают, пусть обсуждают. Даже если вскроют мой конверт, он не выдаст никаких тайн». «Я собиралась уехать и велела выбросить мой конверт. Все настолько плохо?» Наоборот. Мечта сбылась, и жаловаться не на что. Егор смотрит на меня, щурится. Ему хочется спросить о содержании моего письма, но он сдерживается. Я ни разу не был на вечере встречи и на вскрытие капсулы не собирался. Но хорошо бы забрать конверт. Или пусть тоже выбросят. Твоя мечта исполнилась? Нет. Тогда не выбрасывай, пусть пришлют по почте. Или... Если хочешь, пойдем вместе предлагаю внезапно. Егор вскидывает на меня удивленный взгляд, его брови сходятся на переносице, готовясь к хмурому нет. Как хочешь. Пожимаю плечами. Наташа Потапова организовала эту встречу, и она разошлет невостребованные конверты. Но если передумаешь, могу сходить с тобой за компанию. Вместе посмеемся над глупыми детскими писульками. Кстати, о Никите не волнуйся. Его не было с нами в начальных классах, поэтому ему нечего скрывать. К тому же он в командировке». Еще не закончив, я понимаю, что допустила ошибку. егор морщится, словно глотнул лимонного сока. Он только что получил подтверждение, что я общаюсь с Никитой. Наверняка пошла бы с ним, но раз он уехал, то и Егор сойдет. «Я не собиралась идти с Никитой, ни в школу, ни в другие места». Я уже объяснила вчера, что он оказался другим, совсем не таким, каким казался раньше. Егор щурится, сканирует мое лицо. Очевидно, что мои слова не имеют желаемого эффекта. Аль, а я что, запрещал с ним идти? Ник дурной, но сердцу не прикажешь. Оно видит людей по-своему. Недовольно цокнув языком, он поднимается с места. Крутанув между пальцами карандаш, небрежно тыкает им в бумагу вот эта идея ничего так, и это более-менее. Разработай их немного, сделай список возможных тем для статей, конкурсов и запусков сети». Егор уходит, оставляя меня вглядываться в страницы и гадать, в каком месте ткнул измученный им карандаш. Каждый раз, когда речь заходит о Никите, Егор становится высокомерным и грубым, и я должна это исправить. Поэтому следую за ним в кабинет, Он уже устроился в гоночном кресле и смотрит на экран компьютера с недовольной миной на лице. «Чего тебе?» — ворчит. «Помоги мне разобраться с вмятинками». «Какими еще вмятинками?» Присаживаюсь на край стола и сую ему под нос список тем. «Ты велел разработать две идеи и тнул карандашом в бумагу, и я не заметила, куда. Вот эта вмятинка вроде бы поглубже, но вот та...» кругленькая, больше похожа на кончик карандаша. У меня очень строгий начальник, понимаешь? Боюсь не угадать, куда именно он ткнул. Смотрю с усмешкой, и аллилуйя! С лица Егора словно сдергивают серый занавес. Улыбнувшись, он качает головой. Я совсем невыносим, да? Есть немного. Навис надо мной тучи и просвета не видно. Плохое настроение тебе не идет. Егор проводит ладонью по лицу, стирая остатки хандры. Я и сам себя достал, прости. Никак не могу справиться с дурью. Терпеть не могу Королева. Стараюсь о нем не думать, а тут вдруг навалилась и раскатила в асфальт. Чем он тебе досадил? Извини, Аль, но Никита не стоит того, чтобы о нем болтать. Рад, что ты в нем разочаровалась. Машет, рукой обрывая тему. Но я не питаю иллюзий. Тема Никиты не исчерпана. Он стоит между нами, незримая, но ощутимая преграда. В школе Егора особо не дразнили. Он имел своего рода иммунитет и держался сам по себе. Как ни стараюсь, не могу угадать причины их вражды с Королевым. но сейчас не время вскрывать прошлое. Скажи человеческим языком, какие темы разработать дальше. Прошу, улыбаясь. «Я и сам не знаю», — вздыхает. «Завтра обсудим, ладно? Приходи на работу к полудню. Здесь будет небольшой фуршет. Завтрашний финансист уже год как в топе. Есть повод отпраздновать». «Я не имею никакого отношения к финансисту». «Ты имеешь отношение ко мне, а финансист мой». «Как ты меня представишь? Бывшая одноклассница, не связанная с нашим журналом». «Тебя и так все знают. Журналов несколько, но это же один издательский дом, поэтому все друг друга знают». Они устроили гулянки по коридору, пялятся на тебя и думают, что я ничего не замечаю. Шестьдесят семь процентов штата — женщины, и они очень хотят сохранить красоту и дом. Коридор около наших кабинетов ведет в тупик, а народу по нему ходят уйма. В обеденный перерыв чуть ли не народные гуляния устраивают, за мной шпионят, за мной полуграмотной фантазеркой-оборвашкой. На фуршете меня растопчут, Не хочу показывать слабость, но голос дрогнул. «Не позволю. Я начальник или где?» В подтверждение своего высокого статуса Егор крутится на ядовито-зеленом гоночном кресле. «Да. Начальник. Точно. Хорошо, я приду. Спасибо». Говорю неуверенно. «А после фуршета пойдем выкопаем эту дурацкую капсулу, а то Потапова донимает меня уговорами. Сегодня уже дважды напомнила». Включив телефон, Егор морщится. Следуя за его движениями, я смотрю на экран, и он сразу прикрывает его ладонью. «Я просто так сказал. Не имел в виду, что там что-то интересное». Но я уже заметила то, что он пытается скрыть. «Привет, красавчик!» Егор Воронцов и Наташа Потапова? «Серьезно?» «Вот уж не подумала бы!» «Хотя они, похожи, оба настырные!» «Если Наташе что-то нужно, всю душу из тебя вынет, но своего добьется». В мыслях проносятся странные образы, как я выдергиваю Наташин хвостик. Это неожиданно. Морщась, Егор открывает письмо и зачитывает план на завтра. Мы выкапываем капсулу, потом сядем каждый за свою парту, как в первом классе, и, улыбаясь фотографу, откроем конверты, а после этого отпразднуем знаменательное событие в кафе. Поверить не могу, что мы всерьез собираемся идти. Пристально смотрит на меня, словно надеясь, что я заставлю его передумать. Да ладно тебе, сходи. Позволь одноклассникам на тебя полюбоваться. Думаешь, меня волнуют их мнения? Уверена, что нет, красавчик. Посмеиваясь, я выхожу из кабинета, всей спиной ощущая, как Егор морозит меня взглядом. Я и не собиралась возвращаться в школу особенно на вскрытие капсулы, но теперь жду завтрашнего дня со странным волнением. Мне вдруг стало безумно интересно, о чем мечтал в детстве Егор Воронцов. На фуршете я знакомлюсь с отцом Егора. Со школьных лет помню его смутно, меня интересовали только родители Никиты. Валерий Филиппович Воронцов. Подтянутый мужчина с проницательным взглядом, и в данный момент он проницает меня, прижавшаяся к боку Егора под гнетом всеобщего внимания. Бедняга то и дело отодвигается в надежде избавиться от прилипшего к нему тела, На меня как пришкварило. — Аль, ты чего толкаешься? — Я не толкаюсь, я прячусь за тобой, на меня все смотрят. — Естественно смотрят, я тебя предупреждал. Они знают, что ты в числе избранных, кто решает судьбу журнала и пытаются угадать, как ты проголосуешь постарайся выглядеть загадочно». «Я не умею выглядеть загадочно, злюсь. Все ты умеешь». В начале фуршета было несколько выступлений. Егор, его отец, а также редактор завтрашнего финансиста. Егор заставил меня подняться на возвышение вместе с ним, и от этого неловко. Такое чувство, что он меня испытывает, но его цель непостижима. Егор разворачивает меня, закрывая собой от остальных. «Только не говори, что ты до сих пор боишься толпы!» «Почему ты думаешь, что я боюсь толпы?» Сглатываю сухой комок в горле. «Я не думаю, а помню. В школе тебя было не затащить на сцену в актовом зале. Ты пряталась по углам, чтобы тебя не заметили, а перед классом нормально выступала и в походах тоже. Если хочешь, я выгоню половину людей с фуршета, тогда толпа станет поменьше». «Вечно ты дурачишься?» «Я не дурачусь, точно выгоню». «Проблема не в людях, а в том, что мы стоим на сцене, у всех на виду. Я хочу спуститься вниз или, еще лучше, уйти домой. Прячься за мной сколько хочешь, но домой не отпущу». Обхватывает меня за талию и пришпиливает к себе, как к железным обручем. Дергаю руками и ногами, а с места не сдвинуться. «Пап, можно тебя на минутку?» — зовет. «По их лицам вижу, что это далеко не первый разговор обо мне». Боюсь представить, что думает великий магнат по поводу внедрения оборвашки в его империю. «У Али появились интересные идеи, они тебе понравятся», — задушевно врет Егор. «У меня чуть глаза не выпали на стебельках, как в мультиках. Я еле держусь на ногах от волнения, а Егор издевается. Ну как, скажите, поделиться моими глупыми идеями с его отцом?» Если я упомяну конкурс красоты новорожденных, Валерий Филиппович лично выпроведит меня из здания, в срочном порядке. Я наслышана вас, Аля. Отец Егора сдержанно улыбается и смотрит на руку сына, обвитую вокруг моей талии. В отличие от Егора, он не считает меня восходящей звездой журналистики и правильно делает. Поджарой, строгий, с зачесанными назад волосами Валерий Воронцов олицетворение успеха и мудрых решений. Я не вписываюсь в его элитный и совершенный мир. Так волнуюсь, что еле смогла поздороваться. Язык распластался во рту дохлой рыбиной. К счастью, к Валерию Филипповичу подходит редактор, и это дает мне возможность срочно поругаться с Егором. «Зачем ты меня рекламируешь? Я не придумала ничего интересного. Скоро придумаешь!» Безмятежно улыбается. «Лучше бы ты вообще не говорил отцу обо мне!» «Это еще почему!» «Отец тебе рад?» «Не ври, я не вру!» Возмущается так громко, что на нас оглядываются. «Ага, конечно, твой отец так и сказал. Молодец, сынок, что нанял безграмотную девицу, не имеющую отношения к журналистике. Она решит все проблемы нашей глянцевой империи». «Нет, Аль, он так не сказал. Ты не сможешь решить все наши проблемы», серьезно отвечает Егор. «Но с парочкой точно справишься». «Хоть пытай его. Загоняй иглы под ногти, чтобы выяснить причину его непоколебимой веры в меня. Совершенно неуместный, спешу добавить». На пытки времени не хватило, потому что отец Егора повернулся к нам, чтобы возобновить беседу. Я судорожно пыталась вспомнить возможные темы для журнала, которые не вызовут аллергию у серьезного мужчины. Здоровье, тренировка памяти, выносливость, советы профессиональных спортсменов. Однако Валерий Филиппович не спешит меня допрашивать и вообще не говорит о журнале. Мы обсуждаем меню фуршета, новости, погоду. Отец Егору улыбчив и вежлив, и только прищуренный взгляд выдает его любопытство. Он смотрит то на сына, то на меня, особенно часто на меня. Часто и пристально, анализируя каждое мое движение, каждый взгляд. Неуютно. Вот как я себя чувствую. Мы все еще стоим на сцене, у всех на виду. Открытые, обсуждаемые. Трясешься? Весело спрашивает Егор, притягивая меня ближе. Слишком близко. Его поведение могут неправильно понять. Даже его отец приподнимает бровь, оценивая нашу близость. Нет, не трясусь. Странно. Неужели в здании вибрирует пол? Егор шутит, но глаза его серьезные. Аль, «Если хочешь, уйдем. Нам все равно скоро в школу ехать». «Мы не можем так просто уйти. Ты, начальник, у тебя обязательства». Взяв меня за руку, Егор говорит отцу всего одно слово. «Прикроешь?» Валерий Филиппович кивает, не задавая вопросов, но провожает нас тяжелым взглядом до самых дверей. Знать бы, о чем он думает. Пусть выскажет свои опасения напрямую, и тогда я рассею его страхи. Я не претендую на его сына. Вообще ни на что не замахиваюсь. Немного пофантазирую, а потом исчезну. Очень скоро, буквально на днях. Великому магнату не о чем беспокоиться. Мы уходим с фуршета раньше положенного, но попадаем в пробку, поэтому чуть не пропускаем появление капсулы времени из липкой майской грязи. Максим Филиппов уже вовсю размахивает лопатой. Для капсул в школьном дворе отведено особое место несколько квадратных метров вдоль забора, Сделав еще пару движений, Максим торжественно передает лопату следующему в очереди. Копающие выглядят так сосредоточенно, словно ищут нефть или гробницу фараона, а не ящик с детскими коляками. Повезло Захару, высокому симпатичному парню, будущему врачу. Как только он тыкает лопатой в мокрую землю, раздается характерный стук. Достав капсулу, он отдает ее Ирине Семеновне, а яму засыпает землей. В этот раз все внимание одноклассников сосредоточено на Егоре из-за его внешнего вида и карьерных успехов. Мне же достаются только косые взгляды. В прошлый раз уходила с Никитой, а в этот пришла с Егором. Ветреная оборвашка. Сфотографировавшись с капсулой, мы направляемся в здание школы. «Привет, Аля!» Знакомый мелодичный голос заставляет меня вздрогнуть. Изабеллы не было на вечере встречи и я не думала, что она придет доставать капсулу. Заглядывая мне в лицо, она берет меня под руку. «Помнишь, в первом классе мы сидели за одной партой?» «Конечно помню. Хорошо, что ты пришла, Изабелла. Я рада тебя видеть». «И я тебя. Ты настоящая красавица, Аля, какой всегда я была». Изабелла говорит грустно, с ноткой зависти, и от этого пласты памяти переворачиваются. Тревожа прошлое. Раньше было наоборот. Я завидовала Изабелле, а не она мне. Ты тоже замечательно выглядишь. Может быть, если тебе нравится рыхлое тесто, с досадой говорит она, показывая на расплывшуюся фигуру. Не всем нравятся худышки. У меня нездоровая полнота. Я стараюсь похудеть, но жир висит как приклеенный. По пути в класс мы обсуждаем диеты, вечно актуальную тему. Я не помню Изабеллу грустной, она всегда светилась радостью. Пополневшая, она все равно красивая, грациозная, ухоженная. И человек хороший, как и была всегда. Мы садимся за парту и вспоминаем детство. У нас с Изабеллой очень разные воспоминания. Ирина Семеновна открывает замок капсулы и достает из пакета конверты. «Знаю, что все это ерунда, но внутри, словно дергая, нить, привязка к прошлому. Тетя хранит мои детские рисунки, но это другое. А сейчас я увижу письмо самой себе из прошлого. Потирая влажные ладони, я оглядываюсь. Егор разговаривает с соседом по парте, но ловит мой взгляд и подмигивает. Я бы хотела сесть с ним рядом и вместе открыть письмо». Пусть я помню содержание и ничего удивительного не найду, но мы же пришли вместе, и вообще... Он знает, как меня успокоить. И насмешит заодно. У Изабеллы дрожат руки. Она переплетает бледные пальцы и шумно вздыхает. «Ты помнишь, что в письме?» Шепчу, чтобы отвлечь ее от явно неприятных мыслей. «Конечно, помню. А ты?» «Тоже». Нацепив очки, Ирина Семеновна торжественно называет имена на конвертах. Алина Токарева. Евгений Синицын. Ребята подходят к классной руководительнице по одному, как за дипломом. Потом молча возвращаются на место. Кто-то сразу разрывает конверт и жадно вглядывается в детские строки. Кто-то мнет его в руках, не решаясь открыть. Аля Гончарова. Я кладу конверт на край стола. Выбросить не хочется, открывать тоже. Странное чувство. Изабелла держит свой конверт в руках, вводя пальцем по ровным буквам имени, написанным учительской рукой. — Почему ты не открываешь? — спрашиваю. — Зачем? — Изабелла пожимает плечами. — Я знаю, что в нем. А ты? — Та же история. — Не зря нас с тобой вместе посадили в первом классе. Изабелла смеется, грубо, громко, привлекая внимание. Остальные — Возятся со своими конвертами и потихоньку болтают друг с другом. Перед нами появляется Наташа Потапова с видеокамерой. «Аля, мы делаем записи для школьных архивов. Не поделишься впечатлениями от открытой капсулы времени». Это было забавно. Я рада, что пришла и повидала одноклассников. «А письмо не покажешь?» «Нет, не покажу, но могу сказать, что моя детская мечта сбылась». «Очень за тебя рада». Не выключая видеокамеру, Наташа идет дальше к следующей парте. «Моя мечта тоже почти сбылась». Изабелла комкает конверт в руках, не открывая. «Знаешь, что я написала? Хочу большой дом, красивого мужа и много детей. Родители обещали устроить свадьбу следующей весной. На дом они не поскупятся. Да и муж будет красивый, это точно». Таким голосом, Говорят о смертельной болезни, а не о дорогой мечте. «Что-то не так?» Она поднимает голову и меня отбрасывает назад в внезапной неприязнью ее взгляда. «Не смей меня жалеть!» — шипит она. «Я любила Никиту и люблю. У нас все будет хорошо!» «Да, конечно!» — спешу ответить я. Опомнившись, Изабелла вздыхает и в знак примирения сжимает мое предплечье. «Ты наверняка меня понимаешь, Аля!» Ты ведь тоже была в него влюблена. — Да. — Нет смысла отрицать, все об этом знали. Выпрямившись, Изабелла смотрит в сторону, ее голос звучит строго и сухо. — Я знаю, что вы встречаетесь. Мы с тобой дружили в детстве, поэтому скажу без обиняков. Если он что-то тебе пообещал, не верь. Мы скоро поженимся, это решенный вопрос. Я вылечусь, забеременею обязательно. Это временное бесплодие, а фигуру верну позже. Мы будем счастливы, Никита и я. Он нагуляется и станет мне хорошим мужем. Пусть он вспыльчивый, иногда лишнего наговорит. Но он меня любит. По-своему, но любит. Изабелла говорит громко, с нажимом, убеждает саму себя. От ее тона все внутри переворачивается и отказывается становиться на место. Прошлое не переписать. И оно не срастается с настоящим, не складывается в единую картину. Я ощущаю взгляд Егора, он следит за нами с Изабеллой. Это неудивительно, потому что она скалится, нависая надо мной, словно вот-вот набросится. Невеселая получается встреча, вскрытие детской мечты. «Любовь бывает разной», — настаивает Изабелла, — в ее глазах ничего, кроме грусти. «Когда я согласилась на свидание с Никитой, я не знала, что вы вместе, я не люблю его, да и он меня тоже». И мы больше никогда?» Изабелла машет рукой, останавливая меня. «Просто ко вниманию мои слова!» За вежливостью в ее голосе слышится нота угрозы. «Она отвоевывает у меня Никиту, которого любит уже семь лет, которого считает своим по завету родителей и по закону вселенской справедливости или несправедливости, это как посмотреть». Несмотря на пламенную речь Изабеллы, Я выхожу из этого раунда победительницей. Она же выглядит раненой, уставшей от необходимости отстаивать то, что постоянно вырывается из рук. Не принадлежит ей, как бы она ни старалась. «Изабелла, помнишь свой пенал с картинками феи из мультиков?» «Конечно помню. Я его обожала. Я мечтала о таком и очень тебе завидовала. Года три назад увидела похожее в магазине и купила». Нашел в нем всякие мелочи. Износился почти до дыр, но ни за что не выброшу. Клиентки думают, что у меня есть дочка, глупая, будто я отдам ребенку такую ценность. Еще бы, таким сокровищем нельзя делиться. Изабелла успокаивается, и ее глаза светлеют улыбкой. Хороший был пенал. Я очень тебе завидовала, всегда. Она хочет возразить, удивиться, но поразмыслив, кивает. «С благодарностью за то, что я восстановила незримое равновесие между нами», — сравняла счет. Опустив голову, она сжимает руки в замок и говорит так тихо, что мне приходится наклониться ближе. «Аля, помнишь день, когда Никита пришел в нашу школу? Я влюбилась в него с первого взгляда, а он застыл в дверях, как вкопанный, и смотрел на тебя». Если бы учительница не вмешалась, не посадила Никиту со мной, он бы достался тебе. Пытаюсь сглотнуть, но не могу. Дышу, как после пробежки, и мурашки по рукам холодными иглами. Прошлое у всех разное, но все мы находим в нем свою боль, видим его под своим углом и застреваем на событиях, порой незначительных, но меняющих всю твою жизнь». Я хочу оспорить слово «достался», но молчу. Я хочу сказать, что тоже влюбилась в Никиту с первого взгляда, и мне тоже было больно, но вдруг понимаю, что это уже не важно. Это в прошлом. Да что ты! Он просто смотрел по сторонам. Говорю, но Изабелла перебивает. Я иногда сожалею, что Никиту посадили со мной. Кто знает, как сложилась бы моя жизнь. Я неловко ерзую на стуле, ищу взглядом Наташу Потапову, притворяюсь, что не расслышала слова Изабеллы, потому что это одно из тех откровений, о которых сожалеют, которые вырываются, оставляя тебя беззащитной перед свидетелями и перед самой собой. Я не хочу, чтобы Изабелла сожалела о нашей встрече. Желающих прочитать письма вслух оказывается на удивление много, все очень предсказуемо, мечты о принцах, подвигах, полетах в космос. Закончив с письмами, мы отправляемся в кафе почти все, кроме Изабеллы. Она прощается со мной сухо, не глядя в глаза, но несколько минут спустя догоняет нас на улице. Бежит, запыхавшиеся, длинные светлые волосы развиваются на ветру. Перекинутая через руку накидка с леопардовым принтом волочится по земле. «Аля!» Отведя меня в сторону, она выравнивает дыхание. Покрасневшие глаза выдают правду. Она только что плакала, однако взгляд решительный, даже жесткий. «Я наговорила ерунды. Прости. На самом деле я ни о чем не сожалею и не жалею меня», — требует хмурясь. «У меня все отлично, а будет еще лучше. У нас с Никитой обязательно будут дети, красивые дети, большой дом и двое детей». «Обязательно!» — отвечаю без заминки. Изабелла разворачивается и уходит прочь, все еще влача за собой беснословно дорогую накидку. Со стороны она выглядит счастливой, потому что у женщины настолько красивой и богатой не должно быть причин для печали. Никаких. Пять лет назад я бы не поверила, что однажды встречусь с одноклассниками в кафе и хорошо проведу время, они больше не разглядывают меня, как неведому зверушку, да и я ничего не пытаюсь им доказать, не притворяюсь и не нервничаю. Прошлое отпускать не пришлось, оно исчезло само, легло пыльным рисунком на те части памяти, которые пробуждаются в старости, принося с собой давние воспоминания. Я слышал, как Изабелла говорила про детей. Что с ней? спрашивает Егор по дороге домой. Она уже пять лет как пытается забеременеть. Врачи нашли причину бесплодия, и скоро они с Никитой смогут завести детей. Он с силой сжимает руль, хмурится, но потом все-таки спрашивает. И как ты это восприняла? Рада за них? Правда? Чистая правда. Я уже дважды тебе говорила, что Никита оказался не тем человеком, которого я помнила. Он мне не интересен, и нас ничего не связывает. Егор долго молчит, потом, свернув с дороги, вдруг останавливает машину на обочине, достав из кармана конверт, протягивает его мне. — Давай, Аль, на счет три покажем друг другу письма. — Не хочу. — На этой неделе я твой начальник, и ты должна меня слушаться. Углы его рта подергиваются, лицо раскрывается в улыбку. — Покажи свое письмо. Тебе жалко, что ли? Неохотно достаю конверт, и протягиваю Егору. «Ты же его даже не распечатала!» удивляется. «А зачем? Я и так все помню. Своими тайнами делиться не хочу, но мне безумно интересно, о чем мечтал маленький Егорка. Зажигаю свет в салоне, смотрю на его письмо, и... Воронцов! Это что за жуть? Сама ты жуть! Я все отлично нарисовал, что может быть непонятного? Его письмо, как и мое рисунок. Егор все нарисовал тщательно, в деталях, но сказывается возраст художника. Воин похож на зомби, зато меч отменный, по размеру больше самого героя. Плащ на воине красивый, с гербом и буквами ЕВ, а рядом горотел тел и скелетов, одним словом побоище. А ведь я могла догадаться, о чем мечтал маленький джедай. На самом деле, твоя мечта почти сбылась может ты и не герой но победитель это точно ты совсем молодой а добился очень многого причем своими усилиями отец тебе скидки не давал а это что за палатка сбоку корабль из звездных войн или елка со звездой наверху новый год у джедаев какая палатка отдай письмо лучше на свою мазню посмотри егор трясет моим письмом и смеется что это вообще такое яйца пять больших яиц, в каждом по три маленьких? Дурак ты, Воронцов, это не яйца. А... Внезапно я ощущаю ком в горле. Он давит, мешает, и мне не протолкнуть наружу слова, которые прятала всю жизнь. Но потом я смотрю на Егора, и тот ком тает, вытекает наружу признаниями и слезами. Это не яйца, а лица с распухшими глазами и ртами. Я хотела, чтобы меня завидовали, поэтому нарисовала зависть. Как призналась, сразу пожалела об этом. Не потому что стыдно, нет, как можно стыдиться мысли ребенка, но внутри сразу расцвела детская боль. Хочется вернуться в прошлое и обнять себя маленькую, поддержать. Чтобы плюнула на одноклассников, сказать, что не тупая, не дура, что у меня все получится — и людей найти, чтобы помогли. Забрала бы у Егора световой меч и плащ джедая и устроила им всем. Кладу ладонь на ребра, будто пытаюсь удержать сердце в груди. Дыхание сбивается, слезы подступают слишком близко. Смех Егора затихает, повернувшись, он смотрит на меня, не мигая. Ты мечтала, чтобы тебе завидовали? Правда, что ли? Да. Опускаю взгляд. Блин, Гончарова, Лучше б ты яйца нарисовала. Это точно. Я измеряла успех мнением окружающих. И не только успех. А и саму себя измеряла чужими словами. А их было много. Чужих слов. В основном гадких. Вот я и мечтала, что однажды одноклассники мне позавидуют. Эта мечта прилипла ко мне. Держалась годами. Росла. Когда появился Никита, я измеряла себя его мнением и мечтала однажды его впечатлить. Никогда еще Егор не слушал меня так внимательно, даже не злился, что я заговорила о Никите, а меня потянуло высказаться, ничего не утаивая. Благодарность за то, что Егор снова привел меня в школу, и в этот раз я исправила воспоминания вечера встречи и получила новые, хорошие, без притворства, потому что поняла, что слова и взгляды не могут меня уязвить, если я им не позволю. Почему я раньше, еще в школе, не осознала, что нельзя смотреть на себя чужими глазами, ведь Егор знал об этом с детства? Моя мечта сбылась. На вечере встречи мне завидовали, Никита не отходил ни на шаг, даже пригласил меня на свидание, только все оказалось ненастоящим, пустым. Я добилась своей мечты и тут же в ней разочаровалась, Это как получить золотую медаль, а потом узнать, что она шоколадная, и на обороте написан адрес кондитерской фабрики. Мое сердце успокоилось, голос не дрожит, но Егор смотрит на меня с тревогой в проницательном взгляде, наклонившись, шепчет. — У тебя не было золотой медали? — подмигивает, пытается меня рассмешить, но взгляд остается серьезным. — Спасибо, что напомнил. — поневоле смеюсь. «А у меня была медаль. Золотая». Показывает мне язык «мальчишка». «Какой же ты молодец!» «Рад, что ты наконец-то это поняла!» «И что написано на обратной стороне твоей медали?» «То, что и всегда. Сделано в Китае?» «Ха-ха!» Щелкает меня по носу. «За особые успехи и так далее. У тебя была дурацкая мечта, Аль. Не мечта вовсе, а обида. Твоя типа мечта лучше». Снова смотрю на рисунок побоища. «Ладно, признаю, меч красивый». Хмыкнув, Егор выезжает на дорогу. «Не, меч здесь не главное». «А что главное?» На фоне тишины вечернего города нервно тикает сигнал поворота. Егору понадобилось десяток щелчков, чтобы сформулировать ответ. «Главное, чтобы мечта делала тебя счастливым. Вот, например, моя мечта еще не сбылась» а я смотрю на рисунок и улыбаюсь, и мне уже хорошо. А ты добилась своей мечты, и она не только не принесла тебе счастья, а наоборот, расстроила. Какой смысл в мечте, если она не делает тебя счастливой? Тем вечером, засыпая, я думала о рисунке Егора. Казалось, вот-вот и я увижу в нем что-то важное, но нет, всего лишь побоище и бравый герой-победитель. А еще Я думала о его последних словах. Идея ударила в голову в три часа утра, как гейзер внутри вот-вот вырвется. Подскакиваю на матрасе, в глазах ни капли сна, в мыслях переполох. До планшета не дотянуться, бумагу не достать, а не на подоконнике за кроватью, а я боюсь разбудить тетю. Нахожу на кухне карандаш и кусок старой газеты, черкаю на полях, зарисовываю идею. Ох, Егор, знал же поганец, что однажды меня торкнет. Все обо мне знал и манипулировал моей фантазией, так пусть теперь пожинает плоды. Ничего гениального я не придумала, но дело не в этом. Егор хотел, чтобы я загорелась идеей. Кому и какая от этого польза, понятия не имею, но вот горю, полыхаю. Мое терпение истекает в половине пятого утра. Пара немыслимых пируэтов и мне удается достать сумочку с подоконника. К счастью, тетя продолжает приспокойно храпеть. До шести утра я сижу в сети, листаю странички конкурентов, потом, не выдерживаю, звоню Егору. Для воскресного утра это неприлично рано, но он знал, с кем связывается, и подначивал. Тряс меня, как бутылку шампанского, а потом вытащил пробку, и теперь пусть справляется с фонтаном. Ведь сказал, если будут идеи, сразу сообщить — так что пусть терпит». Ответа нет, телефон отключен, но меня это не остановит. Уверена, Егор не удивится моему появлению. Я поторапливаю таксиста после каждого километра. Зевающий мужчина посматривает в зеркало заднего вида и качает головой с укором. «Случилось у вас что?» интересуется с проблеском любопытства в голосе. «В голову пришла важная мысль, и я спешу поделиться с другом». «Мысль?» ваше первое что ли еще один остряк нашелся только стоя у подъезда егора я задумываюсь о том что у него могут быть гости Гости. он живет один в квартире не чувствуется присутствие женщины но мало ли что палец замирает над кнопкой переговорного устройства но я не позволяю себе передумать раз уж приехала егор отвечает после третьего звонка голос хриплый заспанный «Кто это?» «Ты точно не женат?» «Аля-то это ты. Я. ты женат?» «Нет. Сколько сейчас?» «Пол седьмого утра?» «Ты сейчас Вол седьмого утра ты «Да. Тогда открывай». Я поднялась на его этаж так быстро, что он не успел очухаться, так и открыл дверь в одних боксерах. Заспанный, домашний, на плечах гусиная кожа от прохладного воздуха. Трудно не заметить отменную фигуру с рельефным прессом и широкими плечами, но комплиментов он от меня не дождется, по крайней мере, не сейчас. Накинул бы что-нибудь, накинул бы что-нибудь, но рада видеть, что с утренней эрекцией у тебя проблем нет. Если будешь пялиться, моя эрекция станет твоей проблемой. Что у тебя стряслось? Появилась идея. В Такую рань! Ты сказал, если появится идея, сообщай. Вот я и сообщаю. Я пыталась позвонить, но ты отключил телефон. А через пару часов твоя идея испортится. Стухнет. Надо по-свеженькому обсуждать, пока не выдохлась. Сделай кофе. Ты мне нужен, в лучшей форме. Зараза ты. Я пыталась ждать, но не смогла. Терпение лопнуло. Не может она ждать. В такую рань, в выходной день. Я мог быть с женщиной ворчит, направляясь на кухню. Я спросила, один ты или нет. Нервно смотрю в сторону спальни. В следующий раз могу быть не один. Тогда я и извинюсь. Беззаботно, махнув рукой, я раскладываю на стойке бумажки с утренними набросками. Ты нацарапала свою идею на полях старой газеты? Аль, ну ты даешь. Отстань и слушай внимательно. «Счастье!» «Какое счастье!» Тема журнала «Счастье!» «Такую рань мне только счастья не хватает!» Егор ворчит, гремит посудой, но это напускное. Вижу, как он сияет, хотя и пытается это скрыть. Еще толком не понял, что у меня за идея, а уже довольный до да нельзя. Празднует победу, потому что ему удалось поджечь мой фитиль. «Просыпайся, золотой наследник, пора работать. Важно определить стратегию дифференциации, чтобы оторваться от конкурентов. Похожих журналов несколько» но не глобального масштаба, а наш включит в себя не только печатное издание, но и активный сетевой проект и профессиональную помощь. Че, че, Дефе? Чего? Сетевой проект? Какими словами заговорила, вы посмотрите. Егор строит смешные рожицы, кривляется, мстит мне за золотого наследника. Ладно тебе дурачиться. И еще, надень футболку и перестань играть мышцами. Это тебе не спортзал, ты меня отвлекаешь. «Нравлюсь?» — усмехается довольно. «Не то слово. Я закапала слюной весь стол. Сосредоточься, Егор, тема важная. И это будет не просто журнал о поисках счастья, а образ жизни с поддержкой профессионалов. Мировоззрение — почти культ. Вчера ты предлагала фотографировать новорожденных, а сегодня планируешь завоевать мир?» «И его окрестности. Егор, я серьезно». Нужен журнал о счастье, его поисках, способах достижения, видах, формулах и рецептах. Мы соберем самую большую коллекцию способов стать счастливыми. Важен индивидуальный подход. У каждого подписчика будет свой аккаунт на сайте журнала. Они выберут цели и способы достижения счастья. Мы наймем... Ты наймешь штат психологов, чтобы читатели советовались с ними составляли индивидуальную программу и следили за результатами. Любой подписчик сможет стать агентом счастья, сделать репортаж об испробованных способах для нашего твоего канала в сети и библиотеке. На сайте журнала будет активный форум для обмена впечатлениями. В рубрике «Наши счастливые читатели» будут настоящие жизненные истории подписчиков, «Можно организовать семинары, лекции, даже паломничество!» «Я разбудил в тебе монстра!» Егор хлопает себя ладонью по лбу, но его глаза лучатся радостью. «Нет, что ты! Я всегда была монстром!» Я усмехаюсь и только тогда делаю вдох, до этого говорила на одном дыхании. «Спасибо тебе! За то, что терпишь мои выходки и заскоки! За все спасибо! Радуйся! Радуйся!» «Тебе удалось поджечь мою фантазию, я давно так не горела идеей. Понятия не имею, понравится она тебе или нет, но я от нее в восторге». «Я этого и ждал», — Егор кивает на его лице удовлетворение и гордость. «Думаешь, эта идея подойдет?» «Если ты от нее в восторге, то да. Вообще-то, я спрашивала, подойдет ли идея для бизнеса. Мой восторг — не показатель успеха, и ответ Егора...» а плевать. Внутри столько всего бурлит, и хочется передать ему моё воодушевление, но слов нет. Вместо этого, повинуясь порыву, я бросаюсь ему на шею. Поцелуй получается смазанным от висковуха. Егор меня не отталкивает, но и не нежничает, удерживает меня и следит, чтобы в порыве чувств не запрыгнула на плиту. Заботливый зануда — вот он кто. Ради такой идеи не жаль обжечься. «Слушай, а почему ты не с женщиной?» — спрашиваю вдруг. «Вчера был выходной, ты вернулся домой рано, мог бы и развлечься». В последнее время мне попадаются слишком странные экземпляры женского пола. Егор показывает на меня взглядом, и я не могу оспорить его слова. «Ладно, не будем рассусоливать. Неуемная энергия требует срочных действий. Давно я не ощущала такого подъема, такой радости». Даже не помню, когда в последний раз была настолько счастлива. Наливай кофе и садимся за работу. Я уже вижу перед собой обложку журнала, а ты? А я вижу перед собой одержимую женщину. Все еще обнимая меня, Егор улыбается мне в лицо. Мне нравится, когда ты такая искренняя, несдержанная, смешная, без притворства и страха. Привет, Аль. Наконец я тебя узнаю. «А то уже начал сомневаться, что мне удастся сдуть с тебя всю эту пудру».